протянул их ментам те быстро поделили добычу на троих пересчитав э набычился гном я не понял а где еще два рубля тут только двенадцать ой простите ботаник виновато улыбнулся сейчас остальное мелочью еще раз простите забыл он запустил руку в карман слишком коротких брюк и извлек горсть монет протянул руку вперед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 Но сейчас, как говорится, за державу обидно. А за себя пофиг, привык уже. Алексей Владимирович, перевел я тему. Вы сказали, что присматривались к мародерам. Не слишком ли мелкое занятие для вашей организации? А это не твое дело, Андрей. А, понимаю. Вы в основном привыкли задавать вопросы, а не отвечать на них. Ладно, теперь уже все равно всплывёт. Просто скажу, что за ними, возможно, тянется хвост посерьезнее, чем «Обираловка».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 инсценировали ограбление неумело одежду сняли только кому нужна одежда простого советского инженера но если мародеры к этому причастны раскрутят их по полной основания для задержания уже имеются взятка статья серьезная и моя совесть спокойна и контора довольна алексей владимирович можно вас попросить не сообщать на работу о моем геройстве сами понимаете я только пришел а уже своих сдал